На тощих песчаных полях немного найдешь. Вот когда он почувствовал отсутствие жирного земляного слоя, какой был в большом буковом лесу, долго Фридолин рыскал по ночам, прежде чем ему удавалось утолить голод. О сале под шкорой думать было нечего. В кладовке несколько клубни свекла, вот и все. Поля и огороды так неожиданно и быстро опустели, что он даже не успел ничем запастись.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 Впервые он с тоской подумал о родных местах. Зная он дорогу, точно же бы отправился туда. Но Фридарин боялся деревни и как никогда ненавидел двуногих и их псов. Вообще он ненавидел весь этот бестолковый мир. Дали бы ему самому его устроить. Вот настала бы жизнь для добропорядочного брусука. А так, голода, заботы. Но еще до наступления зимних холодов Фридолину основательно повезло. У самого забора дицинского огорода, позади компостной кучи, он наткнулся на морковный бурт. Парсук тут же прокопал себе подземный ход.